Глава 11 Доверенные. Яркий Еритан давно ушел за горизонт, и небо освещала большая и бледная галактика Семизара, напоминающая скорее пузырь, чем скопление звезд. Альдебаран едва успел ввалиться в кабинет и усесть за стол, как в проходе, словно по зову, возник одетый в рабочую накидку Лумис, комета-секретарь. Надиво симметричный и тонкий, он тихо стоял, вытянувшись и сложив руки за спиной, напоминая статуи из темного гладкого камня. Если бы не его короткие дымные волосы, ядовито-синего цвета, да огромные мерцающие глаза и трещины в полом теле, Альдебаран и вовсе бы подумал, что Луми лишь притворяется живым. Маленький Эквилибрум никогда не говорил без надобности, верно ожидая нужного момента. Альдебаран отвернулся от него и тяжело откинулся на спинку кресла, беспристрастно глядя в потолок. «Лумис?» «Да, Луц!» — переливчато откликнулся секретарь. «Что у нас по делам?» Вспышка, и Лумис оказался на расстоянии вытянутой руки от Альдебарана, держа энерглаз. «Рабочая группа завершила создание ядра для восстановления третьего транзитного потока кальциона», — невозмутимо вещал комета. Обещают вскоре приступить к последней стадии. Вновь разногласия за право добычи Альстали в планетарных системах Денеба и Оги. Требуется вмешательство ваших замов. Представитель Банка памяти желает встретиться с вами как можно скорее, чтобы обсудить отчеты по последней четверти Толидона. Белый луч подорвал поставку Омния. Украдены 305 тысяч тонн материала. Ваш зам Ольфус Остроглазый Вновь подал прошение на сбор войск для нападения населения Темной армии близ дробящихся плит. Как он сказал, цитирую. «Это наша исконная земля, а тартские отпрыски покрыли своей ублюдской тьмой каждый миллиметр, сколько можно терпеть. Академия рекрутов Кальциона просила вас провести...» Альдебаран уже не слушал. Он вымученно зажмурил глаза, чувствуя... Нарастающую головную боль, словно с каждым озвученным делом, ему на макушку грохался огромный булыжник. Все мысли до сих пор вращались исключительно вокруг Зербрага и Бетельгейза. И Антареса. Что-то нужно было делать. Даже кипа обязанностей уже не казалось такой воинственно непреодолимой и важной. Он дал Бетельгейзе клятву. Альдебаран выпрямился, сел ровно и с мрачным видом уставился на город по ту сторону окна. С тех пор, как эквилибрум обосновался на Фадмирионе, в самом сердце Кальциона он все время продолжал изумляться, насколько же темным казался этот столичный полис, охватывающий почти всю поверхность небольшой планеты. И между тем он не был беспросветным. Полис казался изящным и нежным, хранящим свое сияние в едва мерцающих покрывалах материи, что сверкали над улицами. Высокие и тонкие башни соединялись друг с другом арками мостов фонарями создавая реку света на многие километры. Над стеклянными крышами домов стаями проплывали огромные, еле видимые люминосы. Каждую ночь они собирали клювами свет. Хребты живых гор вдали спали вечным сном, лишь изредка меняя свой мерцающий ландшафт. Альдебаран видел на улицах множество эквилибрумов. Те шли куда-то по своим делам, а Полис хранил спокойствие. Думалось, что он всегда пребывал в дреме, несмотря на многочисленное население. Альдебаран чувствовал с ним непреодолимую связь. Ему тоже не хотелось просыпаться. «Аквентер Тишайший просил передать вам, что...» «Лумис». «Да, Луц», — смиренно осведомился Эквилибрум. «Скажи, ты о чем-нибудь мечтаешь?» Лумиса немногое могло сбить с толку, но в этот раз Альдебаран его подловил. Он закрыл глаза и развел потрескавшимися руками. О том же, о чем и все, вероятно. Хочу хорошо отработать установленный любой душе срок на благо армии света до да уйти в странствие. Возможно, найти новый дом. Посетить стены света, увидеть великий магнитный океан или ступить по тропе Эфиоты. В конце концов, начать коллекционировать рептилий с разных планет. «Почему их?» — насмешливо нахмурился Альдебаран. «А почему нет?» — пожал плечами секретарь. Все лучше, чем камни или жарканы». «Понятно», — вздохнул Эквилибрум. «Знаешь что? Отмени все мои встречи на ближайшее время». Луми дернулся и изумленно вытаращился на Альдебарана, словно тот пригрозил ему увольнением. «Но, Луц, вы же никогда... Никогда ничего не отменял и не делегировал? Ну, все случается в первый раз. В любом случае, передай неотложные дела моим замам. На что-то же они у меня есть, верно?» «Будет сделано», – заверил Лумис, быстро записывая указания. «И еще кое-что», – Альдебаран глубоко вздохнул, – «оповести всех моих незанятых доверенных, что они нужны мне здесь. Немедленно. И разожги камин. Нам предстоит серьезный разговор». Доверенные никогда не подводили Альдебарана. Вот и сейчас, не прошло изома, как те уже стояли в его кабинете, ожидая распоряжений. Их было четверо. Немного, но большего и не нужно. Остальные могут подтянуться позже. Фиолетовое пламя камина и желтые лампы в стенах ярко освещали каждого. В воздухе чувствовалось напряжение. Все знали, что их вызвали не просто так. Альдебаран сделал несколько шагов в центр комнаты, отбрасывая длинную тень. Собравшиеся безмолвно взирали на его массивную фигуру. Эквилибрум оглядел их в ответ. Изящный, длинноногий мерехон серый, гордо и скучающе восседал на кушетке, не убирая руки с эфеса своего мерцающего светом клинка. Его рыжие волосы были коротко стрижены. На вытянутом лице, которое не знало шрамов, особо выделялись крупный тонкий нос да плотно сжатые губы. Мерехон был облачен в форму и темную накидку со слишком уж массивным стоячим воротником. Он казался особо важным, чего постоянно и добивался. Доспехи серебром сверкали на его голенях и локтях. Сириус, верный дух, стоял возле окна, тревожно скрестив руки на груди. Звезда часто казался Альдебарану маленьким зверьком, ожидающим опасности. Рядом с ним вытянулась прямая, как палка Окса пылкая. Два огромных глаза были главным достоянием округлого лица. Красные пряди едва доставали до скул. На лбу красовались рабочие очки гогла. Дорожный плащ покрывала какая-то белая пыль. Верно назов она откликнулась, будучи на раскопках, где добывала все полезное, что оставили после себя древние битвы. И последний габиум тихий луч. Единственный, кто не смотрел на Альдебарана. Звезда внимательно изучал взором языки твердого огня в камине, словно общаясь с ним и у себя в голове. Красноволосый, матерый, с пристальными узкими глазами и квадратным лицом, невзрачным и немного обожженным у правой брови. На руках перчатки, сапоги стоптаны, поверх черной затертой шинели накинут багровый платок, которым Габиум частенько скрывал лицо. Альдебаран задержал взгляд на его сгорбленной фигуре и уже собрался заговорить, как Мерехон с легким нетерпением подался вперед. «Луц, мы вас безмерно уважаем!» Вкратчиво, но с напором начал он хриплым голосом. «Однако мы не можем сидеть тут вечность. Я вообще-то ушел с невероятно острой партии кровного жребия и надеялся вернуться и получить свой выигрыш. На это у тебя не будет времени». Мрачнее прогудел Альдебаран. «Свои пристрастия к подобным играм оставь вне кабинета». Он перевел взгляд на других. «Премного благодарен вам Примуму, что откликнулись столь быстро». «У нас проблемы?» — уточнила Окса. «Не только у нас. Боюсь, что у всего света». Все удивленно нахмурились. Лишь Габиум, выжидающий, вскинул брови, опершись локтем о камин. Альдебаран кивнул в подтверждение своих же слов. «Кое-что произошло в Люксорусе. Помимо зерброга и он изложил им все, что поведала ему Бительгейза об Антаресе и Монструме. Казалось, костер в камине поблек, Темнота сгустилась в каждом углу, давя на души собравшихся. Сначала возникло праведное неверие, но Альдебаран никогда не был склонен шутить подобным образом. Его подручным пришлось смириться с тем, что рассказанная им чистая правда. «Так значит, Антарес жив?» — кротко спросила Окса севшим голосом. Она взволнованно приложила ладонь к ключицам. Альдебаран замялся. Он не хотел обманывать ни себя, ни других. Бетельгейза сказала, что тот приземленный слился с обычным осколком. Не разумом, это лишь память. «Это шанс!» — воскликнул Сириус. «Луц, что тут можно обсуждать? Мы должны выполнить приказ Бетельгейза, вы же за этим нас тут собрали. А что если там и правда не только память, но и...» «Мы не можем действовать, исходя из одних догадок», — оборвал его Альдебаран. «Мне было поручено задание доставить этот осколок, чтобы ни одна посторонняя душа помимо вас об этом не узнала». Мерехон прищурился и потер подбородок. «Так выходит, что портал на Терри рухнул. Крайне, крайне подозрительно. Я бы не стал особо рассчитывать, что это простое совпадение. Именно поэтому мы обязаны поторопиться», — решительно заявил Сириус. «Мы должны послать туда крейсеры!» «Они не смогут попасть в ту часть префектуры вовремя!» Альдебаран с мрачным видом присел на краешек стола. Третий транзитный поток поврежден, а Терра является его частью. Из ближайшего к солнечной системе порта крейсер будет добираться около полутора наомов. Недолго, но не в наших условиях. К тому же есть шанс, что приспешники Зербрага зададутся вопросом, зачем нам понадобился быстроходный боевой крейсер. «Считаете, доверять совсем никому нельзя?» — уточнил Мирихон. «Абсолютно. Мы не вправе рисковать, привлекая внимание. Поэтому до Терра нужно добраться тихо и, по возможности, незаметно». Окса растерянно покачала головой. «Самое разумное — ждать, пока разведчики не доберутся и не починят транзитную связь с Террой. Но...» Это может затянуться. А если использовать ядро для третьего потока?» Внезапно подал голос Габиум, который до этого молча внимал общему разговору. И «Я слышал, что оно уже готово. Строить поток до одной планеты намного быстрее, чем для всех разом». Альдебаран хмуро повернулся к нему. «И как ты себе это представляешь? Думаешь, никто не заметит, что я подписал указ пустить целое ядро для связи с одной планетой?» «А вы не подписывайте, Луц?» — хмыкнул Габиум. «Ядра имеют свойство изредка взрываться и исчезать. Я могу это провернуть. У меня есть хорошие знакомые души, которые после помогут наладить поток с За небольшую плату они даже не будут лишний раз трепаться. Или же я найду другой рычаг давления. Хотя он им вряд ли понравится». Лицо Габиума озарилось дружелюбной ухмылкой. Мирихон недоверчиво фыркнул. «Твои методы каждый раз дурно пахнут. Как ты вообще? А это неплохая идея, произнес Альдебаран. Хотя нет, это должно сработать. Если никто не пострадает и мы сможем быстро и тихо установить поток, то у нас получится незамедлительно оказаться на Терре. Мы приведем сюда монструма быстрее, чем об этом хоть кто-то узнает. Тогда доверься мне, я сделаю все как надо. Сердечно заверил его Габиум, спрятав нижнюю часть лица платком. Клянусь всеми тринадцатью благами, вы ни о чем не пожалеете. Я всегда тебе доверяю. Сообщи мне, как только будут какие-то новости. Стоило Габиуму исчезнуть прямо посреди комнаты, как суровый взгляд Альдебара метнулся к Мерихону. А от тебя мне нужны слухи. Там, где ты постоянно ошиваешься, есть доверенные зерброга, так? Конечно, есть. Как мелкие фигуры, так и те, кто только что вернулся с ним из похода. Им всем наверняка хочется кутить и беззаботно проводить свободное время. Мерехон кисло растянул губы. «Ошиваюсь! Луц, вы так плохо обо мне думаете!» Тут он споткнулся об красноречивый и прямолинейный взгляд Альдебарана. «Ну, вообще-то я видел нескольких как раз перед вызовом. Не знаю, откуда конкретно вернулись эти выскочки, но ставки они делают огромные. Тогда отправляйся туда сейчас и слушай, подсматривай. «Если хоть один упомянет что-то, связанное с нашим делом, я должен знать». «А что же для меня?» — решила уточнить Окса. Альдебаран кивнул ей. «Отправляйся на планетарную обсерваторию, следящую за галактикой седьмого луча, где находится Солнечная система. Собери данные, которые приходили с Тера за последнее время. Если они приходят и сейчас, держи меня в курсе». Когда двое удалились, в комнате остался один лишь Сириус. Он прямо и уверенно взирал на Альдебарана. Луд, ты ведь не забыл о своих навыках военного разведчика», — уточнил тот. Сириус смутился. «Никак нет. Ты был лучшим из своего рекрутского легиона. Всегда оставался незаметным даже в самых невозможных ситуациях. И всего один раз допустил ошибку». Альдебаран знал это, потому невольно взглянул на его сожженное ухо. Ты знаешь устройство главного универсариума в Люксорусе? «Немного», — уклончиво ответил Сириус. «Я вышлю тебе планы здания. Возьми амулеты и манипуляции. Тебе придется проследить за тем, что туда принес Зербрак. Если потребуется помощь иллюзорщиков, обратись за нужными контактами к Габиуму». Альдебаран с тяжестью на сердце подошел к окну, вглядываясь в туманные виды полиса. «Вы о лампе маяка?» — догадался Сириус. Зербрак был вынужден отдать ее в универсариум для подтверждения подлинности. Но я ему не верю. Он вполне мог принести подделку. Именно. Это далеко не самое худшее, на что мог пойти этот ублюдок. Но я боюсь, что в универсариуме также могут найтись его последователи, которые заметут следы обмана. Тогда я немедленно отправляюсь туда. Луц, я вас не подведу. Пусть свет озаряет твой путь. Только оставшись наедине с самим собой, Альдебаран наконец шумно и устало выдохнул. Все внутри него гудело от волнений и вопросов, которые он задавал сам себе бесчетное количество раз за всю эту встречу. И ни на один он пока что не получил ответа. Из дверного проема его внезапно окликнул Лумис. «Луц, я не хотел вас отвлекать, но только что пришло сообщение о встрече». «Я же попросил отменить их все». Зажмурившись, раздосадованно ответил Альдебаран. А ну от вашего отца. Он хочет встретиться с вами как можно скорее.